Глава вторая. Гигантская обуза. Священник уверял, что гигантский ребенок урод. «И всегда был уродом, чрезмерное, всегда уродливо», — говорил он. Взгляды священника мешали ему быть справедливым. Но хоть ребенок и рос в сельской глуши, его часто фотографировали, и эти фотографии свидетели нелицеприятные говорят, что священник был неправ. юный гигант в младенчестве очень мил густые кудри падают на лоб и он всегда приветливо улыбается почти на всех снимках позади сына стоит улыбающийся кэдлус щуплый и невысокий он на фотографиях кажется еще меньше ростом на третьем году жизни мальчугана его красота стала тоньше и теперь уже не всякий ее замечал Он, как сказал бы его злосчастный дед, стал тянуться вверх, точно дурная трава. Румянец на его щеках поблек, и, несмотря на исполинский рост, он казался худеньким. У него был вид хрупкого ребенка, и его черты и взгляд стали строже, а таких обычно говорят, какое интересное лицо. После первой же стрижки... Его кудрявые волосы уже совсем не слушались гребня. Явные признаки вырождения, говорил по этому поводу приходский доктор. Но еще вопрос, был ли он прав или здоровье мальчика ухудшилось от того, что жил он в сарае, выбеленном известкой, и всецело зависел от щедрот леди Вондершут, еще умеряемых ее убеждением, что несправедливо давать ему больше, чем другим. В возрасте от трех до шести лет, судя по фотографиям, юный Кедлс был курносом мальчишкой с льняными волосами. Круглые глаза смотрели дружелюбно. Губы, казалось, вот-вот расплывутся в улыбке, судя по фотографиям того времени. Даже приветливая улыбка играла на лицах всех гигантских детей. Летом он обычно ходил босиком в просторной тиковой рубахе сшитой вместо ниток шпагатым, На голове взамен шляпы корзинка, таких рабочие носят инструменты. На одной фотографии он широко улыбается, а в руке у него большая надкушенная дыня. Фотографий, сделанных в зимнее время, немного. Они не так удачны. Мальчик обут в огромные деревянные башмаки, носки на нем из мешковины, отчетливо видны остатки надписи, Джон Стиклс Айпинг. Штаны и куртка явно скроены из старого ковра с веселеньким рисунком. Из-под них виднеются обернутые вокруг тела куски фланели ярдов пять-шесть той же фланели, обмотанной вокруг шеи. На голове подобие шапки, сделанные, по-видимому, тоже из мешковины. Мальчик глядит прямо в объектив, иногда с улыбкой Иногда печально, уже в пять лет он начинает как-то особенно задумчиво щурить кроткие и карие глаза, и от них разбегаются характерные морщинки. Священник всегда утверждал, что юный Кедлс сразу стал тяжкой обузой для деревни. Видимо, свойственное всем детям любопытство, общительность, желание играть были у него соразмерно росту, и вынужден я с прискорбием добавить, он был вечно голоден. Как нещедро, сверх всякой меры, по выражению миссис Гринфилд, посылала ему хлеб и еще кое-какое удовольствие, леди Вондершут, мальчик проявлял, это с первых же дней отметил приходский врач, преступный аппетит. Подтверждались самые суровые суждения леди Вондершут о низших сословиях. Мальчишка получал не в пример больше еды, чем требуется даже взрослому человеку. и однако воровал съестное, и сразу же с неприличной жадностью поглощал свою добычу. Его огромная рука тянулась через заборы садов и огородов и даже забиралась за хлебом в повозку булочника. С чердака лавки Марлоу исчезали головки сыра, и не было ни одного свиного корыта, которое не обшарил бы этот мальчишка. Фермеры частенько находили на полях брюквы отпечатки огромных ног и следы вечного голода, то тут, то там выдернуто с грядки брюква, и ямку воришка с ребящей хитростью старательно заровнял. Брюкву он съедал мигом, как мы едим редиску. Если поблизости никого не было, он, стоя под яблоней, обирал с нее яблоки, как обыкновенный ребенок обирает с куста смородину. Но, по крайней мере, в одном отношении то, что юный Кедлз был вечно голоден, уберегло Чизинг Айбрайт от многих треволнений. Все эти годы он съедал до последней крошки всю пищу богов, которую ему посылали. Бесспорно, этот ребенок доставлял множество хлопот и неудобств. «Вечно он путается под ногами», — говорил священник. Кеддлс не мог ходить ни в школу, ни в церковь. Ни там, ни тут он не помещался. Правда, делались попытки удовлетворить глупейший и развращающий умы подлинные слова священника закон об обязательном начальном образовании, изданный в Англии в 1870 году. Кедлса заставляли сидеть во дворе у открытого окна школы, где в это время шли занятия. Но его присутствие отвлекало школьников. Они то и дело вскакивали, глядели в окно, и стоило Кэдлсу заговорить, как все дружно смеялись, ведь у него был такой странный голос, и пришлось отказаться от этой затеи. Не заставляли его и приходить к церкви, ибо его вид не способствовал усердию молящихся. А между тем, тут было бы легче добиться успеха, можно догадываться, что в душе этой громадины таились зерна благочестия. Быть может, его привлекала музыка. По воскресеньям он нередко приходил на церковный двор, когда вся паства была уже в церкви, осторожно пробирался между могилами и просиживал всю службу на паперти, прислушиваясь к тому, что делается внутри. Так можно слушать жужжание пчел в улье. Вначале он вел себя не очень тактично. Молящиеся слышали, как он беспокойно топчется вокруг церкви. и гравий скрипит под его огромными ногами, или вдруг замечали его лицо за цветными стеклами, с любопытством и завистью он заглядывал в окно. Подчас безыскусственный напев какого-нибудь псалма захватывал его, и он принимался печально подвывать, изо всех сил стараясь попасть в тон. В таких случаях маленький слопот, по воскресеньям помогавший органисту, а заодно исполнявший обязанности церковного служки, Сторожа, пономаря из звонаря, в будни он был еще и почтальоном и трубочистом, тотчас же выходил из церкви и решительно, хоть и скрипя сердце, отсылал Кэгглса прочь. Мне приятно отметить, что Слопот чувствовал при этом угрозение совести, по крайней мере, в те минуты, когда успевал задуматься. «Как будто идешь на прогулку, а верного пса оставляешь в заперти», — рассказывал он мне. Впрочем, Духовное и нравственное воспитание юного Кедлса, хоть и отрывочное, имело определенную направленность. С самого начала и его мать, и священник, и все остальные внушали бедняге, что ему отнюдь не следует пускать в ход свою огромную силу. Она просто несчастье, уродство, и надо смириться. Надо всех слушаться, делать, что велят, стараться ничего не ломать и никому не повредить. А главное, внушали ему, смотри ни на что не наступи, ничего не толкни, не бегай и не прыгай. Почтительно кланяйся господам, будь вечно благодарен за еду и одежду, которую они тебе уделяют из щедрот своих. И мальчик покорно усвоил все эти заповеди, ибо от природы и по воспитанию был послушным ребенком, и только волей случая и пищи гигантом. В эти ранние годы Кедлз... Благоговел перед леди Вондершут. Она же предпочитала разговаривать с ним во время верховых прогулок в Амазонке, размахивая хлыстом и всегда тоном пренебрежительным и крикливым. Порой священник принимался им помыкать, крошечный пожилой страдающий одышкой Давид осыпал юного Голиафа упреками, выговорами, приказаниями, точно градом камней. Мальчик был уже чересчур велик, видно, просто невозможно было помнить, что это всего лишь семилетний ребенок, что он, как и все дети, хочет повеселиться, поиграть, узнать что-то новое, жаждет ласки, любви внимания, и, как все дети, беспомощен и способен сильно тосковать и страдать. Погожим утром во время прогулки священник не раз встречал на дороге это диво 18 футов ростом, Нелепое и отвратительное, на его взгляд, точно некая новая ересь. Непонятное существо проходило мимо, несуразно топая ногами, озираясь по сторонам, занятое вечными поисками. Оно искало того, без чего не может обойтись ни один ребенок, чтобы съесть и во что бы поиграть. При виде священника в глазах великана появлялось нечто вроде пугливого почтения, и он застенчиво подносил руку к спутанным кудрям, точно взрослый человек к шапке. У священника еще сохранилось столико воображения, и при виде юного Кэдлса ему всегда представлялось, каких бед могут натворить эти огромные кулаки, вдруг парень сойдет с ума, или просто забудет о почтительности. Однако поистине храбр не тот, кто вовсе не чувствует страха, а тот, кто умеет страх побороть. Священник всегда находил в себе силы подавить разыгравшееся воображение и всегда отважно обращался к Эдлсу, стараясь говорить внятно и с выражением, будто проповедь читал. — Ну, как ты себя ведешь, Элберт Эдвард? Надеюсь, хорошо? Юный гигант прижимался к стене и отвечал густо краснея: Да, сэр, я стараюсь. Ну, три же старайся, хорошенько, говорил священник и проходил мимо. И разве что сердце у него бывало заколотиться быстрее. Но он взял за правило, чтобы ему не мерещило, не оглядываться на опасность, когда она уже позади, ведь это недостойно мужчины.